Глава 16. Реальность обрушивается на меня болезненным ударом. Чувство такое, будто кто-то забрался рукой под ребра и теперь снова и снова сжимает ледяными пальцами мое измученное сердце, заставляя его биться. Против воли! «Ах, ах хватит!» Жалобно кричу я, и голос у меня хриплый, будто я не говорила целую вечность. Сейчас станет легче, малышка. Доносится до меня голос Клейнфарна. К ноющей боли в груди добавляется еще и жар. Тело начинает трясти, будто меня, окоченевшую до синевы, вдруг опустили в ванну, наполненную кипятком. М -м -м -м -м. Мучительный стон вырывается из соднящего горла. «Дыши, прошу тебя, дыши!» И я дышу через силу, со свистом, втягивая воздух. Это помогает. Постепенно боль уходит, и я безвольно обмикаю в руках Клоенфарна. Он прижимает меня к себе так отчаянно, будто я сокровище, что он едва не выронил из рук. Усталость накатывает волной. Я впадаю в забытье, но прихожу в сознание совсем скоро. Вокруг темно. Клоенфарн куда-то несет меня, а я чувствую себя тряпичной куклой. Все, на что меня хватает, уткнуться лбом в твердое мужское плечо, обвить шею дракона руками и вместе с воздухом выдыхать его аромат. Дымный, с нотками яблока. Моему измученному сознанию мерещится, будто мир вращается, разрушается и создается вновь, Но единственной точкой равновесия остается этот мужчина. В каком-то туманном забытии я приникаю губами к его соленой коже рядом с воротом рубашки и замираю. прислушиваясь. Но слышу лишь тишину. Губами ощущаю лишь холод, а раньше кожа дракона пылала. Раньше его сердце стучало мощно и сильно. Значит, я правда вернулась. Я снова Адель, первая принцесса Аштария. Клейн Фарн украл меня прямо со свадьбы — Поставил с ног на голову мою жизнь, но сейчас. Сейчас я не могу представить, чтобы было иначе. Веки начинают пощипывать от слез. Шш, все хорошо, кролик. Шепчет дракон, будто успокаивая ребенка. Мне пришлось заново завести твое сердце. Оно поболит немного. Сейчас мы в замке. Тебе ничто не угрожает, только нужно отдохнуть. От пережитого мне хочется плакать и одновременно смеяться, но сил нет ни на то, ни на другое. В душе бушует настоящая буря, ненависть, гнев, сожаление и радость. Эмоций так много, что мне потребуется время, чтобы разложить их по полочкам, отделить себя от Адалин, ведь прямо сейчас мы настолько смешались, что я не понимаю, кого во мне больше. Я думала, что все про себя знаю, а оказалось, за чертой рождения у меня была целая жизнь. Мне хочется немедленно все рассказать Клоинфарну и про его предателя-брата, и про Эйду, Вот только язык меня не слушается. Веки неподъемные, мысли путанные, а тем временем мы куда-то поднимаемся. Я слышу, как пронзительно скрипят дверные петли, и вскоре дракон опускает меня на скользкую шелковую простынь. «Нужно выпить лекарство», — шепчет мне на ухо мужчина, осторожно расцепляя мои руки. На миг я теряю его, но почти сразу Клоенфарн возвращается, укрывает тяжелым одеялом, а потом, приподняв под лопатки, подносит губам горлышко стеклянной бутылочки, пахнущей хвоей. Языка касается сладковатая жидкость. Лекарство? Я доверчиво делаю глоток, второй, и по телу прокатывается теплая волна. Убрав бутылочку, Клоенфарн укладывает меня обратно на подушки и еще какое-то время сидит рядом, гладя меня по волосам и осторожно расплетая мои запутавшиеся пряди. Я почти засыпаю. Как вдруг в тишине раздается его ломкий голос «Прости». Гленфарн поднимается, чтобы уйти. Страх иглой вонзается под лопатку, заставив чуть ли не подпрыгнуть на подушках. Я слепо пытаюсь поймать мужскую руку, распахиваю глаза, чтобы увидеть лицо, но зрение мутное, а резкое движение съедает последние мысли. Дракон сам ловит мою ладонь, переплетает наши пальцы «Не уходи. Жалобно степлю я, чувствуя, из глаз текут горошины слез, скатываясь по щекам, Я пытаюсь выговорить слова непослушным языком. Мне надо тебе рассказать. Я теперь все знаю. Эйда, она... Сначала тебе нужно поспать, малышка. Хотя бы пару часов. Если так хочешь, то я никуда не уйду. Хочу. пару мгновений ничего не происходит. А потом матрас пригибается, мужчина ложится рядом. Откинув стеснение, я первой обнимаю его, прижавшись лбом к рельефной груди, обхватив рукой через живот. И Клоенфарн обнимает в ответ, осторожно, будто я могу разбиться лишь от прикосновения. В окружении его рук, его терпкого дымного запаха, мне, наконец, становится спокойно. Вздохнув, я проваливаюсь в глубокий лечебный сон. Когда просыпаюсь вновь, за окном уже светло. Небо голубое, без единого облачка. Ничто не напоминает о вчерашней грозе, в которой я едва не погибла. Проникая через стекло, лучи подсвечивают лакированные стойки кровати, играют бликами на бутылочке, что стоит на тумбе. Мы в замке, в моей спальне, лежим на кровати. Одеяло откинуто, на талии приятная тяжесть. Это Клоенфарн обнял меня, притянув к себе. Сама я лежу, закинув на спящего дракона ногу и руку и уткнувшись щекой в мужскую грудь, которая медленно поднимается и опадает от ровного дыхания. «На мне безвкусное бежевое платье». То самое, что надела Эйды, когда захватило мое тело. Оно чистое, будто по нему прошлись магией, но на подоле есть дырки, сквозь которые виднеется моя светлая кожа. Клоин тоже не переоделся, на нем темно-синяя рубашка, помятая, хоть и почищенная магией. Если я поднимаю взгляд, то вижу только гладкий подбородок мужчины, кадык и косточки ключиц, выглядывающие из осъехавшего на бок ворота рубашки. Они так и манят потрогать. С десяток минут я неподвижно лежу, потерявшись в ощущениях. Близость к пьянит, и моему телу плевать, что между нами миллион недосказанностей. Нарастающее желание начинает разгонять кровь, полыхающим румянцем выступает на щеках, стягивая пружину внизу живота. Я зажмуриваюсь от переизбытка эмоций. Вот вроде «мы ведь были женаты в прошлой жизни», но все равно лежать вот так ужасно смущающе. А ведь я должна думать о том, как все расскажу дракону, чтобы он поверил. Но мысли катятся в запрещенное русло — «Такое уж и запрещенное». Ехидно спрашивает внутренний голос. «Именно». Строго отвечаю ему. «Ведь в этой жизни я именно Адель. И как у Адель, у меня есть к этому дракону целый список претензий». Мысленно говорю я, осторожно убирая склоинфар на свою ногу и руку. Наконец-то могу приподняться на локте. Я собираюсь оглядеться, но взгляд как на снова тянется к дракону. Лицо у него бледное, осунувшееся. Под глазами залегли тени. На шее олеет круглая воспаленная рана. Именно туда Эйда хладнокровно ударила его спицей. А ведь когда я обнимала Клоенфарна, то, должно быть, давила на рану, а он и слова не сказал. Мое сердце сжимается от пронзительной печали. Я ощущаю это чувство как иглу, что вращается в груди, царапая и раня, будто почувствовав мой взгляд, Клоенфарна распахивает глаза и тут же резко приподнимается на локтях, готовый кинуться в бой. Тени, шипя и извиваясь, скользят по стенам кровати — но дракон заставляет их исчезнуть щелчком пальцев со вздохом упав обратно на подушки он поворачивается ко мне наши взгляды сталкиваются сцепляются проваливаясь друг в друга в глубине его черных зрачков зажигается синее пламя но оно такое слабое что едва удается разглядеть блеск будто мое спасение потребовало не только магии но и жизненные силы ты как хрипло спрашивает он хорошо а ты тоже хорошо а выглядишь измотанным. Да ладно, круги под глазами только прибавляют мне обаяние. Говорит Клоенфарн с улыбкой, но эта улыбка кривая, изломанная. Она лишь тень того, как он улыбался раньше. Теперь я хорошо вижу, что за этой маской он встревожен, подавлен и страшно вымотан. Горло подкатывает ком. И правда, может, и мне такие примерить? Ты себя еще в зеркало не видела. Поверь, твои круги не хуже моих. Тогда у нас много общего. Слабо улыбаюсь я, ловя самые крохотные изменения мимики дракона, а он также вглядывается в меня темными глазами, напряженно пытаясь понять, кто перед ним. Я замечаю, как по-звериному вздрагивают крылья его точёного носа. «Слушай, Адель, — говорит он...» М -м. «Это правда ты?» «Это я. Честно». Клинфарн дергает уголком рта, будто не знает, верить ли. Свет из окна тонет в его глазах без единого блика — Сев на край кровати, дракон проводит рукой по своим растрепанным волосам, убирая серебряные пряди с лица. Мы сидим с ним на измятой кровати в лучах проникающего через стекло солнца, оба измученные. Но теперь я в это верю. Все будет хорошо. Я собираюсь осторожно, очень осторожно собрать наши осколки и сложить их в новую картину, в которой больше не будет тех, кто хочет нам навредить. Клоен. Говорю, коснувшись его руки, Я видела свою прошлую жизнь. И я хочу все тебе рассказать, но мне необходимо, чтобы ты поверил. Поэтому скажи, что мне сделать, чтобы ты был уверен, что я Адель. Клинфарн цепко изучает мое бледное лицо, шею и вздымающуюся от дыхания грудь. Вновь возвращается к глазам, а потом берет мою руку, обводит пальцем золотую метку. Это крохотное прикосновение заставляет мои щеки вспыхнуть. Ничего не нужно. Говорит он, по-звериному наклонив голову. «Это правда ты, Адель. Только ты краснеешь от такой малости. К тому же, пока я спал, ты даже не пыталась меня зарезать. Чем не доказательство?» Он снова улыбается этой своей разбитой ухмылкой, от которой у меня в груди делается больно. Однако меня настораживает другое. Продолжает дракон, «Ты совсем не злишься. Но Адель, которую я знаю, сейчас должна крушить комнату, преисполненная праведным гневом». Она должна попытаться жечь замок или хотя бы спальню. Должна требовать развода и грозиться, что сбежит, едва появится шанс. Ты описал какую-то очень буйную дамочку. Забрав свою ладонь, я скрещиваю руки. На меня совсем не похоже. Однако на этот раз у тебя и правда есть серьезный повод злиться. Какой? Хмурюсь я. Правда не понимаешь? Нет. Ты была в огромной опасности. Из-за меня ты едва не погибла. Хрипло говорит Клайн Фарн. И на этих словах в его глазах гаснет свет. Они становятся непроницаемо черными, будто безлунная ночь. Голос звучит бесцветно. Затея с настойкой омота чуть не обернулась катастрофой. Не знаю причин, почему ты не дождалась меня. Почему Тис, нарушив приказ, позволил тебе пить зелье. Не знаю, что вообще произошло. Тебя будто вселился кто-то. Надеюсь, ты вскоре мне все объяснишь. Однако в конечном счете не важно, что ты скажешь, Адель. Я думала об этом всю ночь. И хочу, чтобы ты знала, ты была права. Принести тебя сюда было ужасной идеей. Мне не нравится, к чему катится разговор. Чему ты ведешь? – Спрашиваю я с нарастающей тревогой. Мрачно усмехнувшись, дракон проводит по лицу рукой, а потом выбирается с кровати и встает в полный рост. Солнце ложится на его лицо яркой полосой, и теперь хорошо видно, насколько он измучен. Нет, хуже. Он выглядит так, будто сдался. Будто что-то в нем окончательно переломилось за эту ночь. Я подверг твою жизнь опасности, и не единожды. Говорит он, хотел за твой счет решить свои проблемы, которые тебя в этой жизни не касаются. Хотел, чтобы ты пожалел о прошлом. И одновременно хорошую часть этого прошлого я жаждал вернуть. Что с самого начала было невозможно. Сломанное не исправить. А я сломан. Звучит между строк. Клоен. Он обегает мое лицо царапающим взглядом. Его голос такой глухой, будто раздается из-под земли. Мы поедим и за обедом все обсудим. Потом за пару дней я восстановлюсь и верну тебя семье». Раньше эти слова обрадовали бы меня. А сейчас я чувствую себя так, словно в меня кинули камень, и в горле начинает першить, будто я подавилась стеклом. Вернешь меня в Аштарю?» Переспрашиваю я, надеясь, что мне послышалось. «Да, Адель, можешь радоваться. Отправишься к своим любимым кроликам». ожесточенно отвечает дракон, непонятно на что разозлившись. «Так что, если все же хочешь меня зарезать, то поторопись, дней осталось мало». Если это шутка, то скверная. Последнюю тысячу лет у меня вообще плохо с юмором». Криво ухмыляется Клайн Фарн. «Ты правда так легко сдашься?» — выкрикиваю я, стиснув не в пальцах. «Не пойму, почему ты недовольна. Разве ты не этого от меня требовала?» «Раньше так и было, но сейчас я готова рискнуть и остаться. Не знаю, почему ты вдруг изменила мнение, но я не готов рисковать». «Почему? Проклятие, Адель!» Рявкает Клоенфарн, лицо искажает мука. Он стискивает пальцами в рубашку на своей груди, будто внутри мужчину разъедает яд. «Ты чуть не умерла. Ты не дышала больше пяти минут. Я едва вытащил тебя с того света». «Но ведь вытащил!» Я тоже повышаю голос, и мне хватило. Больше я не стану подвергать тебя опасности. Все это слишком, слишком и для тебя, и для меня. Поэтому, что бы ты мне ни рассказала, после отправишься домой. Непреклонно заявляет дракон. Я стискиваю кулаки, Вот так вот запросто он все за меня решил. Сначала перетряхнул мою жизнь, вывернул ее наизнанку, а сейчас выставляет за дверь. Да как мне жить в Аштаре теперь, когда я знаю все, теперь, когда Адалин стала частью меня, когда ее воспоминания воспринимаются как собственные? Гнев покалывает кончики пальцев, поднимается горло кипящей волной. Я тяжело дышу, пытаясь угомонить отзывающуюся на эмоции магию и не сорваться в крик. «Мне хочется схватить дракона за плечи и трясти, чтобы осознал, какую чушь он несет!» «Значит, ты все окончательно решил?» — рычу я почти так же грозно, как умеет Клэнфарн. «Да», — заявляет этот упрямец. Голос у него вибрирует, глаза разгораются, зрачок вытягивается в вертикальную линию. «И даже готов, что я выйду замуж в Аштаре и заведу детей?» «Что? Никогда!» Рявкает этот ненормальный, а в комнате начинает звенеть оконное стекло, так много магии разливается по воздуху. «Ты сам себе противоречишь! Ты не хочешь меня отпускать!» «Не хочу! Но в окружении семьи ты будешь счастлива и жива!» «Но я желаю быть счастлива здесь! С тобой!» Кричу я, ударяя кулаком по матрасу. Клоенфарн отшатывается с таким перекошенным лицом, будто я швырнула в него магией. «Мои слова — это ведь почти признание в чувствах!» А признаний этот всемогущий дракон боится сильнее, чем смерти. Теперь я знаю, почему. На самом деле он жаждет поверить, что небезразличен мне, но нельзя. Невозможно. Потому что в его груди до сих пор зияет дыра. А кошмарное прошлое скребется когтями по стеклу. О нем не забыть, от него не отвернуться. Он любил Адалин, но она предала его. Но я собираюсь все прояснить, здесь и сейчас. «Что за чушь?» — рявкает Клоенфарн в ответ на мои слова — И если раньше я бы вспыхнула на такое пренебрежение, то теперь мое сердце сжимается от острой, как игла печали. Я встаю на ноги прямо на кровати, балансируя на матрасе, шагаю к бортику, рискуя сверзиться на пол. Дракон тут же перемещается ко мне шлейфом темноты и обнимает за бедра, чтобы я не упала. «Что ты творишь?» Рычит он так грозно, что раньше я бы уже дрожала от страха. Но теперь я не боюсь его. Я боюсь за него». Боюсь, что он не поверит моим словам, или даже после них захочет вернуть меня ради безопасности. Но ведь не только я его нареченная, но и он мой нареченный. Теперь я отлично помню нашу клятву на обряде связи ⁇ быть вместе, несмотря ни на что. Может, Адалин и была нежным цветком, готовым уступить свое место неуравновешенной Эйде, но я не такая. За свое я буду драться. Это проносится в моей голове за долю мгновения. Клоен. Говорю я, из-за того, что я стою на кровати, сейчас я выше дракона. Обнимая за бедра, он смотрит на меня снизу вверх омутами глаз. Я легко касаюсь пальцами мраморно-белых скул, веду пальцами к высокому лбу, ловлю серебряные пряди и ласково заправляю их мужчине за уши. Обвожу острые кончики. Я вижу мои прикосновения, мой запах и близость. Все это влияет на дракона так же, как если бы он попал под действие дурмана. Его зрачки расширяются, становятся похожи на воронки — Сильные руки вздрагивают на моих бедрах, посылая к животу волну жара. А я вдруг каждой клеточкой ощущаю, что в моих руках власть над этим опасным мужчиной. Она всегда была у меня. Но поняла я это только сейчас. Однако я никогда не буду использовать ее во вред дракону. Наоборот, я хочу помочь. Нежно обхватив лицо мужчины двумя ладонями, я твердо говорю, клэн помнишь, однажды на балу я наступила тебе на ногу? И за это ты обещал мне желание». Вместо ответа, Мужчина задерживает дыхание. По изменившемуся взгляду я понимаю, он вспомнил этот момент. И удивлен, что я его тоже помню. Похоже, до Фарна только сейчас доходит, что я и правда увидела в воспоминаниях очень многое. То прошлое мое желание я отменяю, Клоэн. Мягко говорю я, оно было дурацким, сам знаешь. Я хочу новое. Можно? Да. Немного растерянно отвечает он — Скорее поддавшись моей близости, нежели осознавая свой ответ. Тогда вот мое желание. Мы вместе разберемся с прошлым. И вместе решим, как быть дальше. Вместе, а не ты один. Решительно говорю я, потому что правда в том, что я никогда не была Эйдой. В этом ты ошибся. В прошлой жизни меня звали Адалин. И эта Адалин принесла тебе письмо, которое размокла в воде бассейна. Это у нее появилась метка на твой брат Ральфаир, он и дальше рассказываю Клайнфарну все-все, что увидела в воспоминаниях от начала до самого конца.